Глава десятая. Костя, Костя! прочитала барменша. Подбитый костя с трудом отлеп от пола, ощупал физиономию, но, не доверяя рукам, поднялся, поглядел в зеркало. Все части лица оказались на месте. Зря я его козлом, пробормотал Костя. Че он сделал, а, Наташ? «Руб не хотел платить, возмущенно закричала барменша. За девку свою! Костя поглядел на нее с минуту, а потом отвесил ей леща. «Это ты что, из-за рубля орала?» «А чего, рубль не деньги?» – обиделся барменша. «Иди в зал!» – буркнул Костя, намочил полотенце и приложил к подбородку. «Эй, гляди, тут ейная сумочка!» – крикнула из зала барменша. «Неслабо!» – изрек Костя, вытряхнув содержимое на стол. «Аж две кредитки, бумажник!» Дорогая косметичка с соответствующим содержимым. Пейджер и пистолет. «Бля!» – сказал Костя. «Руб, говоришь, платить не хотел». «Чур, это мне!» – барменша схватила косметичку. Костя ударил ее по руке. «А ну положь, дура! Совсем съехала!» Он быстро оглянулся. «В зале никого. Удачно!» Костя сгребся обратно в сумочку, а саму сумочку запихал под кассу. «Закрывайся!» «А что, Алекс скажет?» «Не твое дело!» «Хочешь все себе заграбастать? Злобно пробормотала барменша. Рожа у нее покраснела, чего общий вид только выиграл. Прыщи меньше стали заметны. «Не ссы!» – утешил Костик. «Поглядим, кто за ней придет. Может, премию получим, а может и вообще». Не успел Ласковин попрощаться с Едином, как в кармане писнул телефон. «Андрюха, это Николай. Беда, Андрюха. Дарья пропала». Надеждам Костика не суждено было оправдаться. Сначала приехал Алек, хозяин, и влил персоналу за нарушение режима работы. А еще через полчаса к кафешке подкатил нехилый джип. А из джипа вышли трое, причем один, тот самый парень. А двое других, будки шириной чуть поуже дверей. «Чужое верни», – негромко сказал один из бугаев, защипнув Костику мышцу над ключицей. «Я сейчас, я только...» Заторопился Костик, щипцы разжались, и тут не кстати выскочил Алик. «Ты кончай, эй!» – закричал Алик, которого вообще-то звали Алибек. «У меня азат крыша, азад? азат?» Мордоворот, который разговаривал с Костей, сделал неуловимые движения, и прямо перед носом Алика оказался большой пистолет. Тот взвизгнул, как женщина, шрахнулся ко второму мордовороту, который отвесил бедолаги шлепка, от которого тот влетел прямо в объятия первого громилы. «Саечка за испуг, Заржал второй, а первый, потыкав стволом в нос Алика, сообщил, как именно он поступит с Задом, да и с любым черножопом, который не уважает интересы Тобольских. И объект обещанных действий был созвучен с именем покровителя Алика. Во время этой триады сообразительный Костя успел перетащить сумочку. «Проверь, ничего не стырили», — сказал второй бугай Юрий, «а то гляди у меня». И он сам глянул на Костика так, что тут быстро-быстро замотал головой. «Тут была девушка», — четко произнес Бугай. «Где она?» «Я не знаю», — испуганно проговорил Костя. «Здесь Томка командовала». Томка, которая из красной успела стать совсем белой, пискнула. «А чего я? Я ее не видела даже. Я только в сортир зашла, а ее уже нету». Бугай вопросительно взглянул на Юру. Тот кивнул. «Слушай сюда». Сказал Буганник, кому конкретно не обращаясь. За девушку эту спортсмен беспокоится. Ты знаешь, кто такой спортсмен? Не знаешь? Ничего, твоя жопа точно знает. Если кто из вас соврал... Короче, вы поняли. Он отпустил Алика и все трое удалились. Ну чё, дурища, сказал костя буфетчице. Все поняла? Та ответила словами, которые порядочной девушке лучше даже и не знать. Алик поглядел на нее, потер затылок, бросил «Иди на место» и отправился записывать номер джипа, который разглядел сквозь стеклянную дверь. На всякий случай, он понял, что о случившемся лучше помалкивать.